Глава 30. Я посмотрела вниз, на пепельную почву, что простиралась совсем неподалеку. Издалека оказалось, что ее края имеют овальную форму. Она напоминала продолговатую тень от фонарика, чей свет падает под углом. Мертвая земля окружала дом, захватывая часть двора, и через забор выходила грунтовой дороги. Я подошла к ее краю, так что мои шляпанцы оказались всего в нескольких дюймах от истощённого участка. Чтобы внимательно изучить его природу, я присела на корточки и принюхалась. Слабый запах плесени и гниения ударил мне в нос. Протянув руку и поколебавшись пару мгновений, я погрузила палец в то, что когда-то было землей, а теперь с трудом поддавалось определению. К нему прилипла серая субстанция. Я провела по ней большим пальцем, и она размазалась по коже, окрасив ее, словно пепел. От кончиков пальцев потянулась тройка дыма. Окинув взглядом дом, в котором исчез Брендон, я глубоко вздохнула и зачерпнула горсть мертвой земли. Затем поднялась на ноги, наблюдая, как пыль и дым просачиваются сквозь пальцы. Глаза быстро нашли, что искали. Оттиски прошлого появились во дворе в виде двух прозрачных размытых фигур, а также садовых растений, когда-то заполнявших это пространство. Я увидела, что поместье тогда и правда было красивым, его обрамляли крупные деревья с мощными стволами. От увиденного у меня перехватило дыхание, и я невольно отшатнулась. У меня возникло ощущение, что я пришла в кинотеатр, опоздав к началу фильма. А на экране уже вовсю разворачивается действие. Призрак Майлис приближался к призраку Кормака. Ее рука, точнее коготь стянулся в его направлении, лицо было искажено яростью. На ней было то же самое черное платье с высоким воротом, что и в сцене на дороге. Кормак обернулся. и Его тело неестественно выгнулось назад под каким-то невозможным углом. Он выронил мотыгу, которую держал в руках. Все напоминало какой-то немой фильм ужасов. Кормак упал, Майли шагнула вперед, не опуская руку. Силуэт мужчины частично исчез в посадках картофеля, но я видела, как его тело металось в предсмертных муках пока не замерла окончательно. Осознание произошедшего захлестнуло меня ударной волной. Майлис стала убийцей. Она прикончила своего возлюбленного. От кошмарного зрелища у меня задрожал подбородок, и кровь застыла в жилах, но я не могла отвести взгляд от разворачивающейся трагедии. Смерть кормака не удовлетворила Майлис. Хотя не было слышно ни звука, потому как раскрывался ее рот и как тело затряслось от напряжения. Я поняла, что она кричит. Сквозь листья были видны руки кормака, и я ахнула, заметив, как они высыхают на моих глазах. Растения вокруг сморщивались и умирали, обнажая останки ни в чем не повинного человека. Малис не останавливалась. Она стояла над телом, в буквальном смысле высасывая из него все соки, пока от кормака не остались только кожа до костя. Даже волосы стончились, и ветер разнес их в мелкие клочья. Увидание распространялось вокруг Малис большей частью перед ней и за ее спиной. С ужасом я наблюдала, как вянут и падают деревья. Кустарники высыхали, словно в огне, превращаясь в пыль. Процесс разложения происходил прямо у меня на глазах так стремительно, вот это был кем-то снятый тайм-лапс. Майлис перестала кричать, но ее грудь продолжала тяжело вздыматься, пока взгляд был прикован мумифицированным останком Кормака. Долгое время она стояла, не двигаясь. На щеках ее блестели слезы, на лицо было настолько искажено, что его едва ли можно было назвать человеческим. Наконец, оторвав глаза от Кормака, Майлис огляделась вокруг на произведенное ей разрушение, и зрачки ее расширились от страха. Я видела, как на ее лице отражалось постепенное осознание содеянного. Она посмотрела на свои руки, затем снова окинула взглядом округу и в ужасе схватилась за голову. Выражение ее лица было настолько пугающим, что страх передался и мне, проникнув в самое сердце. Хотя события, что мне пришлось наблюдать, произошли более полувека назад и никак не могли коснуться меня. Потом Майлис развернулась, приподняла юбки и побежала в сторону леса за домом. Сквозь ее бегущий силуэт я могла разглядеть маячившие впереди ветви и листья деревьев. Но тут я аж подпрыгнула от удивления». На краю иссушенной земли она наткнулась на какую-то невидимую преграду и попятилась назад. Не успела я до конца переварить увиденное, как картина прошлого исчезла. И началась сначала. Призрачные цветы и деревья снова заполнили поместье. Кормок, согнувшись, обрабатывал мотыгой картофельной посадки. Среди деревьев позади него показалась фигура Майлис. Ее лицо обратилось маской, выражавшей лишь одно страшное намерение — Пара злых глаз следила на расстоянии за каждым движением кормака. К моему удивлению, слева от меня появилась третья фигура. Хорошенькая девушка в платье. «Эллен», — прошептала я. Точеный греческий нос был единственной деталью ее облика, которая выглядела точно так же, как и сегодня. Она в самом деле была красавицей, с длинными вьющимися волосами, перевязанными лентой. И хотя оттиски прошлого не передают цвет, могу поклясться. То волосы у нее были золотисто-желтыми, как пшеница. Когда Эллин подошла к корму, лицо Майлис превратилось в грозовую тучу. Мужчина прервал прополку, чтобы поговорить с девушкой. Элин расплакалась, закрыв лицо руками, а затем положила одну из них на живот, где вскоре должны были показаться признаки беременности. Кормак достал из кармана рубашки платок и подал ей. Он обнял ее за плечи и поцеловал висок, как подобает старшему брату. Пытался утешить ее словами — которых я не могла слышать. Элин кивнула, утерлась платком и поцеловала его в щеку. Энергия между ними вполне подтверждала историю, рассказанную в Критерии. Закончив разговор, призрачная Эллин оставила Кормака заниматься дальше его садовой работой. И он, и Майли смотрели ей вслед, один с беспокойством, другая с отпечатком уродливой ревности на лице. Кормак склонил голову, опершись лбом на руки, державший рукоять мотыги. Возможно, молился несчастный, только что потерял брата. Я задумалась, сколько времени прошло с той сцены на дороге перед тем, как произошли наблюдаемые сейчас события. Может, все это случилось в один день? Майлис долго глядела вслед Элен, даже когда-то совсем скрылась из виду. Наконец, сжав кулаки, она вышла из тени деревьев. Пройдя через весь участок кормуку, Майлис что-то сказала ему, и когда он с удивлением обернулся, она подняла руку, так похожую на длинный коготь, С этого момента вся сцена, увиденная мной вначале, повторилась. Я просмотрела ее еще раз. Кровь леденела от страха при мысли, что все это значит. Малис, как и я, переживала процесс становления мудрой, которая наделялась способностью исцелять и поддерживать жизнь. Как же так вышло, что она умудрилась использовать свой дар для чего-то столь чудовищно противоположного? Едва Майлис снова отскочила от невидимой преграды, оттиск прошлого рассеялся. Эта женщина не пропала. Она заперта здесь, она попала в собственную ловушку. Я опустила руку, выронив горсть пепельной грязи, отряхнула ладони, но все же не смогла полностью избавиться от мерзкого пятна на коже. Чуть успокоившись, я достала телефон и набрала домашний номер. «Алло?» — ответил Джашер. «Это Джорджа», — сказала я, не сводя глаз с мрачного дома. Внутри меня все сжималось от беспокойства, за находившегося там человека. «Мы можем встретиться у поместья Убрайанов. Прямо сейчас. Это очень важно».